Ей, негодующий сердцем, — ответствовал царь по сей да он. так могуществен он, но слишком надменно вещает, ежели равного чести у меня укротить он грозится. Три нас родила брата от древнего крона и Иреи, он громодержец, и я, и Аид преисподних владыка. На трое все делено. И досталось и каждому царство жребий, бросившим нам в обладание вечное пало мне море. А иду подземные мраки, Зевсу досталось меж эфира пространное небо. Общую всем остается земля и олимп многохолмный. Нет, не хожу по уставам я Зевсовым. Как он не мощен с миром, пускай остается на собственном третьем уделе, Силою рук он меня, как ничтожного, пусть не стращает. Черей своих и сынов для Зевса приличнее будет грозным глаголом обуздывать, Коих на свет произвел он, кое уставом его покоряться должны поневоле. Вновь провещала ему ветроногая вестница Зевса. Сей ли ответ от тебя, колебатель земли черновласый, Зевсу должна я поведать? Ответ и суровый, и страшный. Или, быть может, смягчишь ты? Смягчи ему сердца благородных, Знаешь и то, что старейшим всегда Ирине служит. Ей ответствовал вновь колебатель земли Посейдаун. Слово твое справедливо и мудро, Ирида, богиня. Благо, когда возвеститель исполнен советов разумных. Но, признаюсь, огорчение сильное душу объемлет. Если угрозами гордыми он оскорблять начинает равного с ним и в правах, и судьбой одаренного равной, ныне, хотя негодующей воле его уступаю, но объявляю, и в сердце моем сохраню я угрозу. Если крани он мне, вопреки и победной Афине, Гермесу Богу, тут царю и владычице Гере, будет щадить он крепкостенный, когда не захочет града разрушить и дать знаменитой победы ахейцам? Пусть он знает, меж нами вражда бесконечная будет, — так произнес, и ахейскую рать посейда да он оставил, в понт погрузился. О нем воздыхали ахейцы-герои, и тогда к Аполлону воззвал громовержец Крониун. «Ныне, возлюбленный Фепп, к меднобронному Гектору шествуй. Се, обымающий землю земли, колебатель могучий, в море отходит священное. Грозного нашего гнева он избегает» услышали б грозную брани другие самые боги подземные сущие около крона благо и мне и ему что и гнева из он уступает силам моим небеспот об жестокого дела свершилось но прими аполлон бахромистый эгит мой в десницу, и потрясающий им устрашитый героев ахейских Сам, между тем, попекись дальновержец об Гекторе славном, Храбрость его возвышая непрестанно, до да коли Данайи в бегстве пред ним Не придут к кораблям и зыбям Гелеспонта, Сонного времени сам я устрою и дело, и слово, Да немедле почиют отбранных трудов и Данайи. Так произнес он, И не был отцу Аполлон непокорен, Сыдый шумный потоками он устремился, Как ястреб, быстрый ловец голубей, Между хищных пернатых быстрейший. В поле нашел стреловержец Приамова храброго сына, Гектор сидел, не лежал, И уже обновившийся в силах Окрест стоящих друзей узнавал, Прекратилась садышка пот перестал, Восстанавливал Гектора промысл кронида близко представши к нему провещал полондальновержец гектор прямого отрасль по что от дружим удаленный духом унылый сидишь или горе с тебя удручила дышащий томно ему говорил шлемоблещущий гектор кто ты благий небожитель ко мне обращающий слово или еще не слыхал что меня пред судами ахеен их истреблявшего рать Поразил Теламонит могучий камнем в грудь, и мою укротил кипящую храбрость. Я уже думал, что мертвых и мрачные царства Аиданы не увижу. Уже испускал я дыхание жизни. Сыну прямо в упаке вещал Аполлон-дольновержец. «Гектор, дерзай!»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 возбуждал он набойка неборцев словно рогатую лань или дикую козу поднявший гонят упорно горячие псы и ловцы поселяне но высокие утесы, и густые тенистые рощи зверей спасают его изловить им не сужены роком криком меж тем пробуждённый является лев густобрадый им на пути и толпу распыхавшую в бег обращает А да, коргивяне да то толпой неотступные, гнали трое сынов и мечами, и копьями в тыл поражая, но лишь увидели Гектора, быстро идущего к рати, дрогнули все, и у каждого в ноги отважность упала.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 От ужасной смерти избегнув паки Гектор пред нами, а мы уповали, что гордый троянец душу предаст под рукой Теламонова сына Аякса. Верно, могущий бессмертный опять сохранил и восставил мужа, который уж многим колено сломил Аргивянам, что еще совершит, как предвижу я. Он не без воли Зевса, гремящего, стал перед воинством пышущей боем. Други, совет предложу я, и все мы ему покоримся. Ратной народной толпе повелим к кораблям удалиться. Мы же, сколько ни есть нас, храбрейшими врате слывущих, противостанем. Быть может, его остановим мы, встречу копья уставивши. Он, я надеюсь, как не неистов, сердцем своим содрогнется ворваться в дружину героев, так говорил. И, внимательно слушая, все покорились. Быстро Аяксы могучие, царь Девкалит, копьяносец, Тевк, Крмерион нестрашимый и Негес, арею подобный, строили битву, созвав благородных героев Ахейских против и великого Гектора. Тою порою сзади народа толпах кораблям отступала Трояне прежде напали толпой» предводил широко выступая гектору герой а пред гектором шествовал феп небожитель перси одевший тучий несущий гид великлепный бурный косматый ужасный который художник бессмертный Зевс су гефест даровал человеком на ужас симмон и гидом в деснице предшествовал ратен троянским Их нажидали ахейцы, сомкнувшися, Разом раздался яростный крик от обеих ратей, С тетив заскакали быстрые стрелы, И копья из дерзостных круг полетевши Многие в тело вонзились воинственных юношей красных, Многие среди пути, не отведав цветущего тела, В землю вонзяса дрожали, Алкая насытится телом, долго доколе эгит аполлон держал неподвижно стрелы равно между воинств влетали и падали вои но едва оргияам в лицо он воззревший эгидом бурным потряс и воскликнул и звучно и грозно смутились из их персях Забыли аргивцы кипящую храбрость, словно как стадо валов или овец великую кучу хищные звери в глубокую мрачную ночь рассыпают, если находят внезапные в час, как отсутствует пастырь, так аргивяне рассыпались слабые. Феп на сердца их ужас навел, посылая Троянам и Гектору славу. У ратоборец сражал ратоборца в рассеянной битве гектор могучий и стихия свергнул и арки силая стихия войск предводителя меднодоспешных биотин аркисилая верного друга вождяминесфея. Но Энея оружием Иес повержен, и Медон, Медон, сын незаконной владыки мужей Оилея, Был Оилида, Аякса, младший брат, Но в Филаке он обитал, удалясь от отчизны, Как мужа-убийца, мачехи брата убив, Эриопы, жены Оилея. Иес же был предводитель воинственных духом афинин Сыном Сфела, от всех называвшийся Буколеона. Полидамас поразил Мекистея, Полидже Эхия в первом ряду, Аклония сразил благородный Агенр. Дейоха тут же Парис — Убегавшего между передних стылов в плечо поразил И насквозь оружие выгнул. Тою порой, как они обнажали убитых Данаи в ров, И на колье его опрокинувшись в страшном расстройстве Полем бежали везде, и завал укрывали с неволей. Гектор же голосом звучным приказывал ратям Троянским Прямо напасть на суда, корысти кровавые бросить. Если ж кого-либо я от судов удаленным замечу, Там же ему уготовлю и смерть, и несчастного верно мертвое тело ни братья, ни сестры огня не сподобит, но троянские псы растерзают его перед градом. Рек и бичом по хребтам, поражая коней, полетел он, звучно к троянам, крича по рядам, и они, испуская страшные вопли — За ним устремили коней колесничных с громом ужасным, И Фепа полон впереди, перед ними, Быстро окопа глубокого берег стопами рассыпав, Весь в середину обрушил, и путь умостил он трояном, Длинный и столько широкий, как брошенный дрот пролетает, Если могучий свою человек испытующий бросит. Там устремили спергамлен фаланги, И Феп перед ними дивным эгидом сияя. Рассыпал он стену Данаев так же легко, Как играющий отрок песок возле моря, Если когда из песку он детскую сделав забаву, Снова ее рукой и ногой рассыпает резвяса. Так Аполлон дальномечущий ты и великий тяжкой труд — рассыпала Ахейн и предал их бледному бегству. Возле судов, наконец, удержались они, собираясь, Там, ободряя друг друга и руки горе воздевая, Каждый богов-небожителей всех умолял громогласно нестер же старец особенно страж оргиивян неусыпный зевса молил воздевающий длани ко звездному небу если когда либо кто средь цветущей элады краниион тучные бедра тебя от тельца иль овна возжигая в дом возвратиться молился и ты преклонился к моленью вспомни о том И погибели день отврати олимпиец. Гордым троянам не дай совершенно осилить Ахеян. Так он молился, и грянул с небес промыслитель кранион Внявший моленью Нестора, благочестивого старца. Но трояне, в их пользу приявшие знамени Зепса, Жарче на рате Ахейские бросились жадные боя, Словно как вал. Огромный, широко широкоразливного моря выше боков корабля поднимается Двинутый страшной силою бури, которая волны на волны вздымает, Так устремились строяний с неистовым воплем за стену. Кони пригнали туда ж, и укорм в рукопашную битву с копьями острыми стали — они с высоты колесницых теж с высоты кораблей своих черных наонах держаса бились с шестами огромными кои в судах сохранялись к бою морскому сплоченные сверху набитые медью храбрый потрокал доколе ахейцы с троянской силой бились еще пред стеною, вдали от судов мореходных, в куще сидел у высокого духом вождя Еврипила, душу ему услаждал разговором и тяжкую рану, в вкруг осыпал врачевством, утоляющим черные боли. Но как скоро за стену увидел стремящихся бурно гордых троян, Адонаев услышал и крик, и тревогу, Громко воскликнул Патрокл, и руками по бедрам могучим с грусти ударил себя, и печально вещал и врепил, нет, и врепил. Не могу я с тобою, хотя пожелал ты долей здесь оставаться, ужасная битва восстала. Пусть благородный сподвижник тебя утешает, а сам я к другу Пелиду спешу, да его преклоню ополчиться. Может быть, как предузнать, убедить Ахиллесово сердце Бог мне поможет, сильно всегда убеждение друга. Так говорящего ноги его уносили. Ахейцы против троян нападающих крепко стояли, но тщет на их и меньших числом отразить от судов напрягались тщетные трои сыны напрягались ахеен фаланги боем расторгнув ворваться в ряды кораблей их и сеней словно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 Оба они за единый корабль подвязались, и тщетно сей защитителя сбить, и корабль запалить домогался, тот отразить сопостата, которого демон приближил. Тут к литеида свергнул аяк знаменитый огн на корабль, заносящего пикою в перси ударив. Шумом он грянулся в прах, из руки его выпало светочка. Гектор, как скоро увидел родного ему Клитеида, замертво павшего в прах, перед черной кормой корабельной, звучно воскликнул троя налики, на бой поощряя трои сыны. «Иликийцы, и вы, рукоборцы-дорданцы, стойте, страшите со всей тесноте отступать из сражения, лучше отстойте вы к Лития сына, да враг не похитит славных оружий субитого в самом стану корабельном!» Так произнес, и воякса Аякса направил сияющий дротик». Но попал не в него, а в клевреты его, Ликофрона, мастера ветвь, киферейца, в аяксовом жившего доме с сонной поры, как убийство, свершил у киферин священных. Гектор его, близ аякса стоящего, в череп над духом дротом ударил убийственным. В прах он с кормы корабельной, рухнувшись навзнич, пал, и его сокрушила сокрепость.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 «Где же твой лук, сокрушительный, данный тебе Аполлоном?» Рек он, и тот его понял. И, прянувшись, стал близ героя с луком разрывчатым в верной руке и с колчаном на раме, полным пернатых. И быстро он их на троян посылая, клито стрелой поразил Пизенорову славную отрасль, друга Панфоева сына, почтенного Поли Дамаса. Был он возница его, и тогда... Над конями трудился, правил туда, где в сражении гущи клубились фаланги. Гектору тем и троянам желал угодить он, но быстро гибель пришла, и никто из друзей от нее не избавил. Выю вазатою стыла, стрела смертоносная пала, на землю грянулся он. И обратно ударились кони, праздной гремя колесницей, скоро то сведал владыка Полидамас и коням убегающим вышел навстречу. Их остеною слуге Протаона сыну, вверяя крепко наказывал близко держать на видун непрестанно, сам устремившись обратно с передними стал на сражение. Те в круже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 оставь ты в покое и лукой крылатые стрелы если их бог рассыпает ахейном храбром враждебный с пикой огромной в руке и щитом на плече таломонит тратуй троян и дружины свои возбуждай кратоборству пусть нелегко и победой гордяятся возьмутся постаты наши суда доброснастные вспомним ахейскую храбрость так говорил о И Тевкр под кущую лук свой оставил, щит на плечо медно-бляшистый, четыреслойный набросил, шлем на главу удалую красивый надел, осененный гривою конскую. Гребень ужасный над ним развивался, взяв, наконец, копье, повершенное острую медью, вышел назад, и прямчасо стремительно стал Блисаякс.